Ланч 2 3, 0, 3 0, 1, 0, 0, Запрещается жонглировать после 16.00. Ежегодный матч по хоккею с мячом между парнями и девушками на этот раз выиграли парни, несмотря на постыдное поведение всех участников. Оба капитана подверглись справедливому наказанию, а ухо Люси Охриста спасено. Больше я ничего не скажу по этому поводу. Демальва произносил речь перед ланчем. Мы внимательно слушали его, сидя на своих местах. Всем хотелось есть. Вследствие другого, прискорбного, но непредотвратимого происшествия, гибели рабочего на фабрике, средний возраст в городе поднялся выше допустимого. По этой причине мы незамедлительно выдадим лишний сертификат на зачатие. Все возможные претенденты должны связаться с господином Цианом. Заявления будут рассмотрены на завтрашнем совете. По скамейкам прошел шепот, в основном на сером конце. Как правило, преждевременная смерть серого требовала производства на свет другого серого на замену ему. Послышалось даже ясно различимое ура. Итак, сказал Дымальва, глядя на листок с отпечатанным текстом. Этим утром у нас появился доброволец, готовый возглавить экспедицию в Верхний Шафран. Его имя Эдвард Бурый. С учетом того, что он гость в нашем городе, Эдвард проявил немалую отвагу и силу духа, решившись на такой шаг. Этот самоотверженный поступок, «Должен стать примером для всех вас». Он сделал паузу, ожидая, что после его слов появятся еще желающие и заявят о себе. Но ни одного голоса так и не раздалось. «Ну что ж, в худшем случае я пойду один». Кроме того, мы решили поднять вознаграждение за участие в экспедиции до 200 баллов. Молчание. «Что ж, оставляю вас наедине со своей совестью», слегка раздраженно сказал Демальво. «Несмотря на мои разумные уговоры и обоснованные пожелания, Экспедиция «Верхний Шафран» состоится завтра. С этими словами он поглядел на Салли Гумигуд, потом на Смородине. «Сердце мое упало. Завтрашний день, суббота, был днем накануне моего теста. Надо было предвидеть, что Смородине не желал утраты своего положения, а госпожа Гумигуд, совсем не поклонница Эдварда Бурова, хотела отделаться от меня прежде, чем я войду в совет. Чем быстрее я исчезну со сцены, тем лучше для них обоих». Это не ускользнуло от внимания Тома, чьи шансы на комиссию теперь сводились почти к нулю. Отец грустно покачал головой. Вновь внезапно овладело нехорошее предчувствие. Я осознал все неизбежные последствия своего решения. В животе появилась свинцовая тяжесть. — По соображениям, которыми я не буду вас утомлять, — продолжил Демальва, — я готов прибавить от себя 300 баллов к двумстам уже заявленным при условии, что глава экспедиции вернется живым, здоровым, целым и невредимым. «Я добавляю еще 200», — подал голос мой отец. В нарушение протокола, на что, однако, никто не обратил внимания. Правила запрещали разговоры, но по всему залу пошли перешептывания. Демальва почувствовал, что сейчас лучше проявить снисходительность, чем строгость, и дал всем выговориться. Лишь через несколько минут он взмахнул рукой, призывая к молчанию. «700 баллов за один день. Неслыханное дело» но, видимо, недостаточно неслыханное. Количество поднявшихся рук было максимально близко к нулю. Ну что ж. Демальво выглядел разгневанным. Если кто-то передумает, пусть обратится напрямую ко мне. Он обвел нас взглядом. Буры, сразу после ланча вы удалитесь на совещание с господином Смородини. Отправляйтесь с господином Фанданга завтра рано утром. А сейчас ежедневное чтение из манцева На этот раз оно длилось, к счастью, не так долго, и касалась в основном необходимости дружной, слаженной работы и уважения к цветократии. Все зависит от наших способностей, но каждый путем упорного труда и неукоснительного следования правилам может обеспечить своему потомству продвижение по социальной лестнице, употребив честно заработанные баллы на выгодную партию для своего ребенка и так далее и тому подобное. Я слушал в полухом, думая о походе в верхний шафран и проклиная свою ретивость. Под конец дымальва призвал нас быть благодарными за то, что хоккейный матч обошелся без неизлечимых травм, после чего разрешился приступить к еде. За нашим столом царило молчание. На меня старались не смотреть. Наконец Дук нарушил его. «Ты вернешься, Эди, все будет в порядке». «Согласен», — голос Тума звучал увереннее. «Но не потому, что я безнадежный оптимист, а потому, что дымальва не захотят тебя терять. Ты для них слишком большая ценность». «Пусть это и было правдой» но как Демальва могли обеспечить мою безопасность? За внешними пределами я был предоставлен сам себе. Остальные кивнули, хотя я видел по их лицам, что мои шансы на выживание расцениваются невысоко. Но раз уж об этом заговорили, общая беседа за столом сдвинулась с мертвой точки. Я стал как бы одним из тех, кого ждет перезагрузка. Вчера был, а сегодня его уже нет. Дези, украшенная самым большим синяком, что я видел за всю жизнь, спросила. «Ну что?» «Как тебя отделали после матча?» «Я рассказала о наказании, которому подверглись мы с Виолетой. «С тебя сто с нее двести? Несправедливо», — заметила Люси. «Она же дымальва, сказал Тома. «Я-то думал, с нее вообще не снимут ничего. Кстати, как твое ухо?» «Побаливает», — ответила Люси, с опаской дотрагиваясь до него. Предмет правонарушения отливал пурпурным и сильно распух. На нем виднелись ровные, едва заметные стежки, наложенные моим отцом. Медицинская сестра велела мне слушать другим несколько дней, пока не станет лучше. «А ты знаешь, кто это сделал?» — спросил Дук, у которого была рассечена губа, вдобавок к синяку. «Все случилось так быстро, но, ну, наверное, можно установить по следам зубов». «Можно, но не нужно», — ставил Тома, пожалуй, слишком быстро, в желании уверить меня, что он тут ни при чем. «Это ведь обычная хоккейная месиловка». «Кстати», — сказал Дук, — «должен поблагодарить тебя за то, что избавил меня от Виолеты». Настала внезапно тишина. Все повернулись ко мне в ожидании, что скажу я. В любом случае, слухи распространяются со скоростью света, и почти все уже знали о том, что Виолетта вдруг сменила предпочтение. И, скорее всего, мое мнение мало кого заботило. «Этого не случится», — произнес я самым что ни на есть драматическим голосом, — «даже если я вернусь». «Виолетта может быть очень настойчивой», — заметила Дези, — «и привыкла добиваться своего». «В браке между бурами и Демальво есть и минусы», — сказал Тома, до этого молчавший. «И какие же?» — спросил я. «Он разрушает мою воображаемую брачную лигу. Теперь Дуг свободен впервые за шесть лет, и мне придется переделывать заново всю конструкцию». Для меня-то минус был совсем в другом. «Если только», — Тома щелкнул пальцами, — «Дуг не окажет мне громадную услугу и не объяснится кому-нибудь в любви». «А, Дуг, это избавит меня от кучи бумажной работы». «Я за», — сказал Арнольд, подмигивая Дугу. «А что это за значок лжец?» – спросила Дези первая, кто обратил на него внимание. Я умело спрятал значок под красным кружком. «Он, наверное, случайно преувеличил, когда сказал, что видел кролика». В голосе Тома звучала ликующая нотка. Я уставился на Тома. «Откуда ты узнал про кролика?» «Ой!» «Это ты настучал на меня». Все за столом обратили взгляды на Тома. Лгать было плохо, но стучать на одноцветника во много раз хуже. Но Том, кажется, не сильно раскаивался. «Извини, правда, но твоя проделка с кроликом все равно всплыла бы рано или поздно. И лучше, если вознаграждение в 600 баллов получит друг и товарищ, чем кто-нибудь менее достойный». «Менее достойный, чем ты? Такое может быть хоть отдаленно», — поинтересовалась Люси. «Не надо так со мной разговаривать. Я заглажу свою вину». «Как?» Тома не ответил, а вместо этого помахал обеденному инспектору и попросил разрешения пересесть за другой стол, что затем и сделал. Но если честно... Подлость Тома сыграла мне на руку, потому что о значке «лжец» больше никто не вспоминал. «Кто-нибудь знает хоть что-то про верхний шафран?» — спросил я. «По-моему, выяснять у Смородини совершенно бесполезно». Все сидевшие за столом притихли. «Из-за отсутствия... Хм... очевидцев, фактов у нас раз-два дипломатично ответила Дези, стараясь не усиливать мою тревогу и без того заметную. «Но есть полуправда и всяческие предположения. Например...» Все переглянулись, потом заговорила Люси. «Если верить легендам, в верхнем шафране собраны воспоминания прежних. Они оплакивают свои потерянные жизни и исчезнувшие истории и прячутся среди теней, ожидая, пока можно будет напитаться харизмой живого человека». «Я решил, нетерпеливо перебил я девушку, что полуправда мне не нужна. Есть у кого-нибудь факты?» «Время от времени в город приходят старатели», — сказала Дейзи привлеченные историями о невиданных цветовых сокровищах верхнего шафрана. Покупают и префектов старательскую лицензию, уходят в ту сторону и не возвращаются, по крайней мере, сюда. Я слышал о путешественниках, прибывших по морю, добавил Дуг. Оттуда же, откуда появился человек, упавший с неба. Они набирают людей на работу где-то за океаном. А я слышал, что верхний шафран населен одними лишь бандитами-каннибалами. Вмешался Арнольд, и, пожалуй, совершенно зря. Они выедают мозг у каждого, кто подходит к ним близко. «Многие утверждают, что эти бандиты похищают людей», сказала Люси, сильно пнув Арнольда под столом. «Но если там есть бандитская община, мы бы об этом знали. И кто-то же должен был сбежать, чтобы рассказать об этом. Последовали и другие истории, все бесполезные для меня и бездоказательные». «Значит, я иду один?» – тихо спросил я. Никто не ответил, что само по себе было ответом.